Он попал в другую эпоху, в другое место, в совершенно другой мир. Но в какой? Наконец колесо завершило очередной рывок, и Иногранта с силой струи из пожарного рукава обрушила стена соленой воды, прибила его к зубцу. Не успел он набрать в легкие воздуха, как нишу между зубцов затопила Оказалось, что двери открываются под воду. Глава двенадцатая. Меч на поясе путался в ногах. Броня вместе с колчаном, в который моментально набралась вода, тянула вниз — Однако Грант все же сумел покинуть нишу и начал путь на поверхность. Вода вокруг постепенно светлела. Еще несколько рывков, и Грант, наконец, всплыл. Над головой показалось небо. Грант успел только раза два хватить ртом воздух, и снаряжение утянуло его обратно под воду. Изможденный Грант не думал сдаваться. Он снова вынырнул и в десяти футах от себя заметил кусок дерева. Задыхаясь и тратя почти все силы только на то, чтобы оставаться на поверхности, доплыл, наконец, до плавника. Это была обработанная балка, из которой торчали крупные болты. Стоило уцепиться за нее, и она ушла под воду. Зато позволила Гранту не утонуть и за нее было удобно держаться одной рукой. Солнце только вставало над горизонтом, превращая водную гладь на востоке в полотно белого пламени. Ближайший клочок суши Грант заметил на западе. В полутора мелях, зато в четверть меля на волнах покачивался некий блестящий предмет, похожий на фюзеляж разбитого воздушного судна. В небе же над головой с проносились ракеты и самолеты. Наконец-то цивилизация! Скорее всего, те люди под водой уже сообщили о появлении Гранта в береговую охрану. Он с тоской подумал о сухой и теплой одежде и сытном ужине в каком-нибудь французском кафе. Грант поправил меч на поясе и лук и, толкая балку перед собой, поплыл в сторону далекого берега. Море, такое гладкое, красивое и коварное, кидало его на волнах, и на каждом третьем вздохе Гранту приходилось отплевываться. Он горько усмехнулся про себя, вспомнив реакцию тех людей, когда он потребовал указать запасной выход. Во время учебы Грант узнал, что вращающиеся двери образуют идеальный пневматический замок. А встретив упругое сопротивление шестерен, он должен был догадаться о разнице между внутренним и внешним давлением. Наверное, люди в подводном куполе – ученые, проводящие испытания ракет. Но почему они были одеты в похожую на пижаму шелковую форму? В свой ли мир попал Грант? Чтобы не захлебнуться, он перевернулся на спину и прибавил ходу. Только таким неуклюжим стилем он и мог сейчас передвигаться. В колумбийском за этакую недособачью манеру ему по плаванию поставили бы неуд. Однако она позволяла плыть в нужном направлении и при этом свободно дышать. В синем небе клубились пушистые барашки облаков, и где-то над ними в стратосфере гудели самолеты, выписывая замысловатые фигуры и оставляя за собой белый след. Вдруг одна из белых полос пошла резко вниз и оборвалась. В том месте, обозначая взрыв, возникло черная пятнышко дыма. Сколько времени прошло, Грант не знал, Но вот он неожиданно стукнулся затылком обо что-то твердое, развернулся и увидел над собой фюзеляж рухнувшего в воду самолета. В корпусе имелся люк, вмятины возле петель его отогнуло, и все равно Грант при всем желании не смог бы до него дотянуться. Изготовленный из того же сплава, что и обычные самолеты, Корпус этого летательного аппарата, однако, имел совершенно непривычное очертание. Крыло, о которое стукнулся Грант, больше напоминало стабилизатор ракеты. Грант хотел взобраться по нему на корпус судна, но вода и обтекаемая форма крыла не давали ни шанса. Тогда Грант дождался очередной волны, которая подняла его на крыло. Попробовал улечься на гладкой металлической плоскости, Но под его весом самолет повернулся вдоль собственной оси, и крыло исчезло под темной водой. Грант снова лишился опоры. Зато раскуроченный люк оказался почти в пределах досягаемости. Подплыв к нему, Грант всмотрелся в округлое очертания. В мокром металлическом корпусе он увидел собственное отражение, одно только лицо, торчащее над водой. «Правильно!» Оружие и доспехи тянули ко дну. Ноги начинали уставать. Люк вновь стал казаться недосягаемым, но Грант, хорошенько разозлившись, рванулся вверх и сумел уцепиться одной рукой за отогнутый край. Промокшая одежда, броня и оружие сразу же потянули его обратно вниз чудовищной силой. Не смея рожать пальцы, Грант ждал, не перевернется ли опять самолет. Разбитый корпус покачивался вместе с ним на волнах и поворачиваться даже не думал. В похожем на ракету Фюзеляжа зияли отверстия диаметром дюймов три. Определенно, такие самолеты не получатся, если просто рухнут в море. Его сбили. Вот только кто в этом мире воюет? Грант ждал, пока вода более-менее стечет с него» но вместе с ней как будто утекали из силы. Наконец, когда стало немного полегче, он подтянулся на одной руке и уцепился за край люка другой. Заглянул внутрь пустой кабины. Она была просторная и, отраженная от воды солнечный свет, создавал живые волнообразные узоры, змеившиеся по приборной панели и раздвоенной спинке кресла. За креслом же большой бесформенной кучи лежали неошкуренные ветки и бревна. Грант почувствовал, что за ним кто-то следит. Радужная картина внезапно превратилась в кошмар, и Грант замер, борясь с диким желанием соскользнуть обратно в воду. Из-за мешанины веток на него словно взирали холодные глаза кобры. Казалось, смерть неспешно крадется к нему. Грант вперился в кучу веток, пытаясь понять, что же вызывает в нем такой ужас. И в ответ на Гранта хладнокровно и выжидающе смотрело нечто непонятное. Самих глаз Грант не видел. Но взгляд на себе ощущал четко. Чувствуя, как все до последнего нервы в теле звенят от дурного предчувствия, Грант закинул ногу через порог и в одном плавном движении втащил себя в кабину. Перевернулся и тут же встал на ноги, положив руку на эфес меча. Меч, однако, изножен не вышел. Грант подергал его и понял, клинок застрял. Ветки пошевелились и начали подниматься навстречу Гранту, распутываясь на ходу, словно в самом сердце кучи произошел беззвучный взрыв. Сначала Гранту показалось, будто кто-то швырнул ветки ему в лицо, а потом мозг пронзила другая кошмарная мысль. Ветки сами взлетели и повисли в воздухе. Грант юркнул в сторону еще раз попытавшись достать меч. При этом он поскользнулся в маслянистой зеленой жиже на полу. Разбухшая от воды кожа плотно обхватила клинок, не пуская его наружу. В следующее мгновение тяжелые ветки расправились во все стороны, полностью заняв кабину. И они вовсе не были жесткими. Их кончики, извиваясь, тянулись к гранту. Одним взглядом он охватил бесформенную массу ветвистых щупалец, сгорбленные плечи, из которых они росли, а между плеч, между странных и бессмысленно пульсирующих отверстий — глаза. Они располагались по бокам от глубокой раны, что открывало пурпурное нутро и медленно сочилось зеленоватым гноем красные эти буркалы излучали ненависть. Щупальца все тянулись к Гранту. Не раздумывая, Грант сиганул обратно в спасительную пучину моря. Вот только до воды не долетел. Что-то плотное и гибкое оплелось вокруг лодыжки, и Грант ударился о борт самолета. Обернувшись через плечо, увидел, что его тащит обратно в кабину одно из щупалец. Тогда он задавил растущую панику, схватился за лук и стрелы. В одном плавном движении натянул тетиву и прицелился. Выстрелил и не попал. В момент, когда он отпустил стрелу, щупальце рывком втянула его в кабину. Раздался звук, даже не похожий на голос, так влажная, скрипучая булькань. Щупальце стиснуло ногу, норовя сломать кость, но Грант постарался не обращать на боль внимания. Выпрямившись, он послал вторую стрелу вслед за первой и та угодила прямо в красный глаз. Щупальце судорожно сжалась и тут же обмякла – выпустила онемевшую ногу Гранта. Он поднялся и устремился назад к выходу, попутно закидывая лук за плечо. На сей раз Грант благополучно нырнул в море. Он поплыл прочь от самолета, но недостаточно быстро. Под водой еще одно щупальце настигло его и оплелось вокруг талии. Тогда Грант немного ослабил хватку и, подсунув под щупальце кинжал, резанул по студенистой плоти. Больше существо плыть не мешало. Наверное, умерло. Грант выяснять не хотел. Неподалеку он заприметил давишнюю балку и поплыл к ней. К тому времени, когда солнце достигло точки зенита, Гранта подхватил прибой. Несколько раз волны, поднимаясь словно в злую шутку, вертели Гранта вместе с бревном. Но вот, наконец, вынесли его на берег. Правда, успели вытряхнуть из колчана стрелы и унесли их в море. Глава тринадцатая Час или два Грант сидел на берегу и терпеливо вытаскивал меч из ножен, так, чтобы не порвать швы. Рядом сушились на солнышке его доспехи. Время от времени прибой выносил на берег стрелы, и тогда Грант поднимался на ноги и шел их собирать, вылавливая из воды. Когда меч, наконец, удалось вытащить из ножен, Грант отложил кожаный чехол в сторонку сушиться, а сам принялся скоблить песком ржавеющий клинок. Кофе не кофе, стаканчики не стаканчики. Этот мир явно не родная вселенная Гранта. В его мире нет монстров вроде того, что сидел в подбитом самолете. Так что меч и лук останутся для Гранта лучшими друзьями. И пока Грант чистил клинок, над берегом промчался реактивный самолет. Летел он ниже остальных так низко, будто пилот кого-то высматривал. Грант вспомнил чудовище и резко припал к земле. Он не смел шевельнуться, пока самолет не скрылся из виду, и рев двигателей не затих. Конечно, за штурвалом могли быть и друзья, но перед мысленным взором все же стояла картина. Переплетение, покрытых жесткой коркой щупалец в кресле пилота и вместе спинки, у которого два вертикальных прута, и меж них торчат извивающиеся спинные отростки. Передние щупальца держат штурвал, а злые красные глаза высматривают цель на проносящейся внизу земле. К тому времени, когда солнце стало клониться к закату, Жажда в конец замучила Гранта. Пересохшее горло срочно требовало воды, и пришлось надевать непросохшую еще броню, вооружаться и следовать вглубь острова. Чем дальше заходил Грант, тем плотнее становилась висящая над землей бурая дымка. Соленый запах чистого моря сгустился и приобрел какой-то неприятный химический душок. Земля тут была сухая и мертвая, похожая на поверхность Луны. И только в отдалении виднелись поросшие редко зеленью четыре холмика. Бетонную дорогу, по которой шагал Грант, словно перекопали. Здания по сторонам от нее, изрытые дырами, как будто сгорели и рухнули от сильного землетрясения. В ямке на дороге поблескивала лужица дождевой воды, и Грант припал к ней, желая напиться. Впрочем, вкус у воды оказался непонятный, с оттенком той же химии, которая воняла в воздухе. Грант поспешил отплеваться и, отчаянно ругаясь, встал на ноги. Только сейчас он заметил, как здесь тихо. Если не считать отдаленного гудения проносящихся в небе самолетов, слышно не было ничего. Ни машин, ни мотоциклов, ни клаксонов, по которым всегда можно отыскать действующую дорогу. Ни даже собак, которые во все времена и при любой культуре Прибиваются к городу. Казалось, сама земля испускает ядовитую бурую дымку. Впереди виднелось несколько особенно крупных разрушенных зданий, окутанных все тем же туманом. Воздух так густо пропитался ядовитыми испарениями, что Грант хоть и выплюнул дождевую воду, чувствовал на языке отвратительный привкус». Пройдя еще немного вперед, он даже подумал, не вернуться ли на берег, где воздух чище. На дороге из тумана возник огромный танк, из башни которого торчал неразорвавшийся снаряд. Должно быть, взрывной механизм при ударе не сработал, и он лишь пробил броню, засев в ней, как сигара во рту великана. Грант обошел мертвую боевую машину, заглядывая в амбразуры, рассматривая странного вида вооружения, а потом неожиданно для себя самого подумал о воде, словно кто-то рядом произнёс заветное слово. Он развернулся к морю и замер. За танком тянулись следы от гусениц, совсем свежие. «Воды!» — услышал Грант. На сей раз отчетливо, хотя голос и звучал еле-еле. Грант столь близко стоял от танка, что даже уловил внутри корпуса слабенький шорох. Люк в башне был открыт, как будто экипаж спасся бегством из подбитой машины, но крышка могла отпереться и сама автоматически на случай, если бойца сильно ранила. Грант коснулся брони. После дня на солнцепёке она обжигала. Водитель там, наверное, испекся. Сдвинув ножный с мечом назад, Грант влез на башню и позвал в раскрытый люк. «Эй!» В ответ раздался только слабый стон. И тогда Грант спустился внутрь. Он еле втиснулся в узкий проход, цепляясь оружием за выступающие части механизмов. Воздух был невыносимо горяч, зато чист, без отравленных испарений. В конце небольшого коридорчика располагалась маленькая тесная рубка. В кресле водителя сидела девушка. Ударом снаряда пульт управления выбило ей навстречу, почти до самой груди. А рычаги управления смяло так, что девушка оказалась в подобии клетки. Грант опустился подле нее на корточке, и девушка открыла глаза. Изумленно уставилась на здоровяка с кротким лицом и в средневековых доспехах. Темноволосая и симпатичная она носила ту же форму, что и люди в подводном куполе. Могу я помочь? спросил Грант, еще больше жалея, что не нашел воды. Девушку буквально пригвоздила к месту. Ногу ей проткнул стальной пруд, и в такой духоте бедняжка наверняка страдала от жажды куда хуже Гранта. Она ткнула пальцем ему за спину, и Грант, обернувшись, увидел на стене канистру с водой. Жажда взяла вверх и овладела Грантом, зато когда он, наконец, от счастья погасил пылающее в утробе пламя, то поднес канистру к губам девушки. Та жадно допила остатки и со вздохом откинулась на спинку кресла. Постепенно взгляд ее прояснился, щеки налились румянцем. Она недоверчиво посмотрела на длинноволосого Гранта, юношу в странном костюме. «Меня зовут Тефта Лонг», — представилась, наконец, танкистка. «А ты кто?» Грант О'Рейли. Что за чудной наряд Грант О'Рейли?» Подумав немного Грант мрачно рассмеялся: Либо я путешественник во времени, либо жертва самого большого и правдоподобного розыгрыша в истории человечества. В каком смысле озадаченно переспросила девушка. Вряд ли кто-нибудь поверил бы в историю Гранта, и потому он щел за благо вообще ее не рассказывать. «Военная тайна», — соврал он, и, наклонившись к танкиске, легонько поцеловал ее в губы. «А это за твою красоту! Ну, не возражаешь, если я попытаюсь тебя отсюда вытащить. Если выдернуть этот прут из ноги, ты не истечешь кровью». Чуть побледнев, она улыбнулась, «А ты сумеешь?» Не говоря больше ни слова, Грант один за другим разогнул рычаги. Освободив же место, он ухватился за пруд, торчавший из бедра танкиски. Очень, надо сказать, ладного бедра. Арматура не задела кость, пробив только мякоть. «Ну, держись», — сказал Грант и рванул пруд на себя. Железяка поддалась и вышла из ноги девушки. Освобожденная Тефта коротко вскрикнула и уронила несколько слезинок, пока боль не рассеялась. Потом взяла себя в руки и принялась обрабатывать рану. Вылила антисептик на синя черную дыру в ноге и обмотала ее бинтом из аптечки. Пот выступил на лбу у девушки, однако действовала она четко и без суеты, как настоящий солдат. «Что будешь делать?» – спросил Грант, любуясь ее аппетитными формами, что проступали под черной тканью. В отличие от баб из варварского мира, танкиска была чиста, ухожена и привлекательна. Хотя по сравнению с теми же средневековыми бабами, она казалась хрупкой и больше походила на паренька, чем на женщину. Было в ее движениях нечто холодное – что отдавала стерильностью. Танкистка сама до жути напоминала боевую машину. «Доставлю программные кубы по назначению», сказала она и, попытавшись вылезти из кресла, сильно поморщилась. Грант подхватил ее под руку и помог встать. От близости танкистки, напомнившей Гранта Алюси, он немного возбудился, Его пальцы плотнее сжались на тёплой руке девушки, но та машинально высвободилась. «Тело не слушается», — пожаловалась Тефта. «Нога не гнется. кое Кое-как, проковыляв к лестнице, танкиска обернулась и с благодарностью посмотрела на Гранта. «Надеюсь, в твоём танке для меня найдется местечко?» — спросила она. «У меня нет танка». — рассмеялся в ответ Грант. «Как же ты попал сюда? Снаружи нельзя выжить!» «Пешком пришел», — просто сказал Грант, и, вспомнив о бурых испарениях, о химическом запахе в воздухе, поинтересовался. «Почему это снаружи нельзя выжить?» Танкиска взглянула на него запавшими усталыми глазами, какими смотрели на него подводники. «Воздух отравлен!» – прошептала она. «В самом начале войны пустили газ!» Она замолчала и, закрыв глаза, прислонилась к компенсатору отдачи на пушки. Дыхание ее сделалось неровным, из-под опущенных век просочились слезы. Перед мысленным взором Гранта встала чудовищная картина. Некогда цветущая планета превратилась в выжженную бурую пустыню, в гниющий труп, где города вместе с населением, животные и птицы вымерли. «Война еще идет?» – дрожащим шепотом спросил он. Девушка выпрямилась и с вызовом в голосе ответила. «Мы сожжем весь воздух, лишь бы он не достался этим тварям!» С горечью Грант представил загубленную землю. В этой ее версии человечество терпит поражение, и любимые французские рестораны Гранта здесь лежат в руинах. Он поспешил отделаться от страшной мысли, будто это место, все же его родной мир, просто пугающим образом изменившийся, когда Гранта непонятно как из него выдернули. Согревала только надежда, что все вернется на свои места, что Грант опять окажется в уютном, безопасном и неуничтоженном войной родном мире. Стоит только событиям принять очередной, необъяснимый оборот. Да и танкиска заслуживала лучшей доли. Вот интересно, если взять ее за руку, когда в следующий раз Гранта перебросит в иное измерение – Она тоже перенесется вместе с ним. Идея неплохая. Вот только самой девушке сейчас было явно не до путешествий между мирами. Гранту оставалось на время забыть о возвращении домой. Он засел в подбитом танке в разрушенном мире, где идет война с монстрами. Он в компании прелестной девушки, которой непременно нужно выполнить важное поручение. Ей просто нельзя не помочь. Танкистка тем временем озадаченно посмотрела на Гранта. «Почему ты не знаешь таких простых вещей? Я-то думала, выжившие укрылись на подземных военных базах. Я вот не укрылся». Грант не знал, как вообще можно объяснить танкиски где его носила, пока ее версия земли гибла. Он попытался подобрать слова, однако те никак не шли на ум. В конце концов Грант спорил,